Я вернулся в дом, закрыл его и ополоснул тарелки. Затем взял книгу, которую читал. Один из романов Джо Пикита. И пошел в кабинет Грега. Меня совсем не интересовало рабочее место Грега. Я даже не включал его настольный компьютер. Но у него было чертовски удобное кресло с старшером рядом. Идеальное место, чтобы перед сном пару часиков почитать хороший роман. В свое время в доме Грега жил кот по кличке Баттонс, теперь, предположительно, обитающий в Истхэмптоне вместе с Грегом и его нынешней подругой, которая, без сомнения, была моложе Грега минимум лет на двадцать, а то и на все тридцать. У Баттонса была маленькая плетеная корзина с игрушками. Сейчас она лежала на боку с открытой крышкой. Пара мячиков, изрядно обгрызенная мышь с кошачьей мяты и разноцветная резиновая рыбка валялись на полу. Я долго смотрел на эти игрушки, убеждая себя, что должно быть, сам опрокинул корзину раньше днем и просто не заметил. Ведь кто еще это мог бы быть? Я сложил игрушки обратно и закрыл крышку. Смотрителя дома Грега звали мистер Ито. Он приходил дважды в неделю. На нём всегда были коричневая рубашка, коричневые шорты до колен с острыми складками, коричневые носки и коричневые холщевые туфли. На его голове неизменно красовался коричневый пробковый шлем, плотно насаженный на его огромные уши. Его осанка была идеальной, а возраст... Ну, определить было очень трудно. Он напомнил мне садиста-полковника Сайто из фильма «Мост через реку Квай». И я все время ожидал, что он передаст своему не слишком энергичному сыну девиз полковника Сайту. «Будь счастлив в своей работе!» Вот только мистер Ито, его звали Питер, был отнюдь не садистом. Он был уроженцем Флориды. Родился в Тампе, вырос в Порт-Шарлотте и жил в Палм-Виллидж, по другую сторону моста. Грег был его единственным клиентом на «Роттлснеке», но у него было много домов на Апарди, Сиесте и Бока-Чита. На бортах его фургонов он водил один, а его апатичный сын другой было написано «Ах-Со-Грин». Примечание «Ах-Со» — издёвка над японцами. Полагаю, если бы его звали Максуини, это расценивалось бы как расизм. Близился август, и однажды я увидел, как он отдыхает, стоя в тени и пьет из своей фляги. Да, у него была такая. Он наблюдал за тем, как его сын кружит по теннисному корту грега на газонокосилке. Я вышел на террасу и встал рядом с ним. «Просто перерыв, мистер Трендон, сказал он, надевая маску. «Вернусь через минуту. Я уже не так хорошо переношу жару, как раньше». «Доживите до моих лет», — сказал я. «Знаете, меня кое-что интересует. Вы помните Близнецов Белл? Джейка и Джо». «О, боже, да. Как такое забудешь? Это случилось, кажется, в 1982 или 1983 году. Кошмар просто. Когда это произошло, я был так же молод, как и этот идиот». Он указал на своего сына Эдди, который уставился в свой телефон, пока косил теннисный корт. «Я вот-вот ожидал, что он в любой момент покатит поперек. Это было бы катастрофой». Я познакомился с Элли, и... Ну...» — он кивнул. «Женщина в печали. В большой печали. Всегда прогуливается с коляской. Не знаю, верит ли она на самом деле, что в ней детки или нет. Может быть, и то, и другое», — сказал я. «Иногда да, иногда нет». Я пожал плечами. «То, что с ними произошло, это пиздец как несправедливо. Уж прошу прощения за мой французский». Она была молода, когда это случилось. Сколько ей тогда было? Тридцать? Около того или чуть больше. Ее муж был намного старше. Его звали Генри. Правда, что дети покусали змеи. Он стянул маску, отпил из фляги и вернул маску на место. Свою я оставил в доме. Да, это были змеи. Гремучки. Было проведено расследование и вердикт — смерть от несчастного случая те времена газеты были более сдержаны, и не было социальных сетей. Хотя люди болтали, а это своего рода социальные сети, не так ли? Я согласился. Мистер Белл был в своем кабинете наверху. Звонил кому-то. Он был большой шишкой в инвестиционном бизнесе. «Как ваш друг мистер Акерман?» Миссис принимала душ. Мальчики играли на заднем дворе, где были высокие ворота, которые, как предполагалось, были заперты. Но на самом деле они не были заперты, только оказались таковыми. Окружной детектив, который вел расследование, сказал, что защелка ворот перекрашивалась из-за ржавчины несколько раз, поэтому не защелкивалась должным образом, и мальчишки выбрались наружу Она возила их в коляске, Не знаю, та ли эта коляска, что у нее сейчас, или другая. Но они прекрасно ходили и, должно быть, решили пойти на пляж. Они пошли не по набережной. Мистер Ито покачал головой. Нет, я не знаю, почему. Никто не знает. Поисковая группа определила, где они прошли. Там были сломанные ветки, а на одной из них висел маленький кусочек рубашки. До скорого аллигатор, — подумал я отратался раттлснайк до пляжа около 400 ярдов. Вся эта территория заросла под леском. Они прошли примерно половину пути. Один из них был уже мертв, когда их нашли поисковики. Другой умер до того, как его успели отнести обратно к дороге. Мой дядя Дэйвин был в поисковой группе и сказал, что каждого из этих малышей укусили более ста раз. Я не верю в это, но, думаю, укусов было много. Большинство укусов... Проколов. Было на ногах, но еще больше — на их шеях и лицах. Потому что они упали. Да. Как только я начал действовать, они должны были упасть. Когда поисковая группа нашла мальчиков, там оставалась только одна гремучая змея. Один из мужчин убил ее палкой от змей. Это такая штука с крюком, я знаю. Или носит такую, когда гуляет ближе к сумеркам. Мистер и кивнул. Сейчас змей здесь мало, и уж точно нет гремучих. Через два дня после происшествия на змей устроили охоту. Много людей, целый отряд. Некоторые из них были строительными подрядчиками со своими бригадами, остальные — из Палм-Виллидж. Дядя Дэвин тоже участвовал там. Они пошли на север, продирая сквозь кусты. По дороге, как я слышал, убили более двухсот гремучек, не говоря уже о всяких других гадах закончили свою охоту на участке суши между Дейлайт Пасс и дюмаки По крайней мере, там, где раньше была дюма Сейчас она под водой. Несколько змей уплыли и, вероятно, утонули. Остальных убили прямо на месте. Дядя Дэвин говорил, что прикончили четыре или пять сотен, что звучит как хрень собачья. Прошу прощения за мой французский. Но, думаю, их было много. Генри Белл был в составе этой группы. Но до конца он не дотянул. Упал в обморок от жары и волнения. И от горя, наверное. Миссис Белл не видела мальчиков на месте гибели только после того, как их, ну, привели в порядок в похоронном бюро. Но их отец был в поисковой группе, которая их нашла. Его отвезли в больницу. Он умер от сердечного приступа вскоре после этого. Наверное, так и не оправился. Да и кто бы смог. Я понимал его. С некоторыми вещами смириться невозможно. «Как они убили всех этих змей?» Я бывал на краю острова Снайки, на маленьком треугольнике ракушечного пляжа, между проходом и той небольшой короной зелени, которая осталась от дюмаки, и просто не мог представить себе такое скопление змей там. Прежде чем он успел ответить, раздался грохот. эдито все таки испортил теннисный корт. «Ай-яй-яй!» — закричал мистер Ито и побежал к нему, размахивая руками. Ошеломлённый Эдди оторвал глаза от телефона и вырулил газонокосилку обратно на лужайку, прежде чем она успела нанести серьезный ущерб покрытию корта, хотя грязи и в земле было предостаточно. Конец истории я так и не услышал. Мы с Донной похоронили нашего сына на кладбище Хармони Хилл. Но это была лишь малая часть беды. Мы поняли это в последующие месяцы. Он по-прежнему был рядом, между нами. Мы пытались вернуться друг к другу, но не смогли. Донна замкнулась в себе, страдала от посттравматического стрессового расстройства, принимала таблетки и слишком много пила. Я не мог винить ее за то, что она застряла на ферме Кембера поэтому обвинил ее в романе с неудачником по имени Стив Кэмп. Он был коротким и бессмысленным, и не имел никакого отношения к этому проклятому забитому клапану. Но чем больше я ковырял эту болячку, тем сильнее она воспалялась. Однажды она сказала, «Ты винишь меня, потому что не можешь обвинить Вселенную». Возможно, это было правдой, но это не помогло. Развод был по взаимному согласию и не вызывал особых споров. Я мог бы сказать, что он был по полюбовным, но это было не так. К тому времени мы оба были слишком эмоционально истощены, чтобы злиться друг на друга. Той ночью, после того, как я выслушал версию мистера Ито о смерти близнецов, вряд ли надёжную, но, возможно, близкую к правде, я долго не мог уснуть. А когда все таки заснул, сон был неглубоким. Мне приснилось, что двухместная коляска медленно катится по подъездной дорожке от дороги. Сначала мне показалось, что она катится сама по себе, как коляска-призрак. Но когда включилось охранное освещение, я увидел, что ее толкают близнецы. Они выглядели совершенно одинаково. и Я подумал, неудивительно, что она одевает их в разные шорты и футболки. Подкопной светлых волос, Их лица были какими-то неправильными. Или, быть может, дело было не в лицах, а в их опухших шеях, как будто близнецы болели свинкой или ковидом. Когда они подошли ближе, я заметил, что их руки тоже распухли и покрыты красными точками, словно хлопьями красного перца. Скрип, пауза, скрип, пауза, скрип, пауза. Они подошли еще ближе. Я увидел, что в каждом из сидений лежит гремучая змея, извивающаяся и сворачивающаяся кольцами. Видимо, они принесли мне змей в подарок. Или в наказание. В конце концов, меня не было дома, когда погиб мой сын. Причина моей поездки в Бостон — проблемы с рекламным агентством, отчасти была лишь предлогом. Я был зол из-за интрижки Донны. Нет, я был в ярости. Мне нужно было остыть. Я никогда не желал ей смерти, пытался сказать ей этим детишкам с пустыми глазами. Но, возможно, это было правда лишь наполовину. Любовь и ненависть тоже близнецы. С туманной головой я пришел в себя. Но сначала подумал, что все еще сплю, потому что еще слышал это ритмичное поскрипывание. Это был вентилятор в большом зале. А что еще могло быть? Поэтому я встал, чтобы выключить его. Не успел я дойти до двери спальни, как понял, что скрип прекратился. Я прошел по галерее, пребывая больше во сне, чем наяву, и мне даже не пришлось включать свет, чтобы увидеть, что лопасти вентилятора неподвижны. «Это был сон», — подумал я. Просто привиделся мне в полудряме. Я вернулся в кровать, почти сразу же провалился в настоящий сон. И на этот раз наведений не было». На следующий день я поднялся поздно, потому что проснулся посреди ночи. По крайней мере, мне так показалось. Возможно, прогулка по галерее, чтобы проверить вентилятор, тоже была частью сна. Уверенности в этом не было. Я бы не пошел на прогулку, если бы день был жарким, но за ночь пришел один из знаменитых холодных фронтов с побережья Мексиканского залива. На самом деле, не такие уж они и холодные». Нужно пережить зиму в Мэне, чтобы ощутить настоящий холодный фронт. Но на улице было около 70, и дуновение ветерка было освежающим. Я поджарил себе английский кекс, щедро намазал его маслом и отправился к распашным воротам. Не прошел я и четверть мили, как увидел окружающих конюков. Как черноголовых, так и рыжеголовых стервятников. Эти уродливые, Неуклюжие птицы настолько крупны, что им трудно летать. Грэк говорил мне, что они появляются сотнями, если начинается красный прилив, и пожирают дохлую рыбу, выброшенную на берег. Но в то лето красного прилива не было. Жгучие ощущения в легких невозможно спутать ни с чем другим. И эти птицы появились над дорогой, а не на пляже. Я подумал, что их привлек мертвый кролик или броненосец, раздавленный на дороге. Может, чья-то сбежавшая кошка или щенок. Но это было не животное. Это была Элли. Она лежала на спине возле своего почтового ящика. Двухместная детская коляска была опрокинута у ее подъездной дорожки. Шорты и футболки высыпались и валялись на раздавленных ракушках. Полдюжины стерветников дрались из-за нее, прыгая вокруг и толкая друг друга. Клевали её руки, ноги и лицо только «клевали» — не совсем правильное слово. Они вгрызались в её плоть своими крупными клювами. Я видел, как один из них, рыжеголовый конюк, который весил фунтов пять, вонзился в ее обнаженный бицепс и поднял ее руку, потрясая головой и заставляя ее шевелить кистью, как будто она махала мне рукой. После того, как прошел мой паралич от шока, я набросился на них, размахивая руками и крича. Несколько серветников неуклюже взмыли в воздух. Большинство других отступили вдоль дороги в больших неуклюжих прыжках. Но тот, что вцепился клювом в ее руку, продолжал трясти головой, пытаясь вырвать кусок плоти. Я бы не отказался от палки против змей. А безбольная бита была бы еще лучше. Но вы знаете, что говорят о желаниях нищих и лошадях. Я увидел упавшую пальмовую ветвь, поднял её, — и начал размахивать ею. Примечание. Шотландская пословица дословно звучит так. Если бы желания были лошадьми, нищие ездили бы верхом. «Убирайтесь!» — закричал я. «Убирайтесь, ублюдки!» Эти ветви почти ничего не весят, но в сухом виде издают громкий дребезжащий звук. Стервятник еще раз дернул головой, а затем залетел и пролетел мимо меня с куском плоти Элли в клюве его черные глаза словно запоминали меня говоря твоя очередь еще придет я попытался ударить его, но промахнулся не было никаких сомнений в том что она была мертва, но я присел рядом с ней чтобы убедиться в этом. я уже стар и говорят что мыслительные процессы человека ослабевают даже если он не страдает болезнью альцгеймера или слабоумием тощи панталоны и все такое «Но я никогда не забуду, что сделали падальщики с этой милой женщиной, которая притворялась, что ее давно умершие дети все еще живы». Примечание. Выражение из пьесы Шекспира «Как вам это понравится», означающее шестую стадию жизни человека, которая характеризуется старостью и дряхвостью. «С женщиной, которая приносила мне овсяное печенье с изюмом». Ее род был открыт и без нижней губы казалось, что она оскалится. Стервятники успели оторвать половину ее носа и оба глаза. Налитые кровью глазные впадины смотрели на меня в безмолвном ужасе. Я отошел к дальней стороне дороги и избавился от английского кекса и утреннего кофе. Затем вернулся к ней, хотя не хотел. Все, чего мне хотелось, — это бежать, не разбирая дороги, обратно к дому грега насколько позволяли бы мои скрипучие старческие ноги. Но если бы я так поступил, стервятники вернулись бы и возобновили свою трапезу. Некоторые из них кружили над головой. Большинство же устроились на австралийских соснах и пальметто, как стервятники из фильма ужасов в карикатурной версии Нью-Йоркера. У меня был с собой телефон, и я позвонил 911. Я сообщил о случившемся и сказал, что... Останусь телом до приезда полиции. Вероятно, приедет и скорая помощь, от которой уже не будет много пользы. Жаль, что у меня с собой не было ничего, чем бы я мог прикрыть ее изродованное лицо. Но потом мне пришла в голову одна мысль. Я поставил коляску, пододвинул ее к плотной стене рододендронов и морских виноградных лос у края подъездной дорожки и взял одну из футболок, накинутых на спинку. Я положил ее на то, что осталось от ее лица. Ее ноги были раздвинуты, а юбка задралась до бедер. Из ТВ-сериалов я знал, что не следует трогать труп, пока не прибудет полиция, но решил на это забить. Я свёл ее ноги вместе. Они тоже были изувечены, и мне показалось, что эти красные точки похожи на укусы змеи. Я взял другую футболку и накрыл ее ноги от колен до голеней. Одна футболка была черной, другая — белой. Но на обеих было написано одно и то же: Я личность Я сел рядом с ней в ожидании полиции, проклиная тот день, когда решил приехать на Ратл Со слов мистера Ито, дюмаки был проклятым местом, но я боялся, что Rattle окажется еще хуже. Только в отличие от Дюмы, он еще существовал. Дорожка к дому Беллов была усеяна крупными ракушками. Я подобрал несколько штук, и каждый раз, когда приближался один из тех стерведников, швырял в них ракушками. Я попал только один раз, но визжание падальщика доставило мне огромное удовольствие. Я ждал сирен, стараясь не смотреть на мертвую женщину, лицо и ноги которой были закрыты футболками. Думал об овсяном печенье с изюмом. И о поездке, которую совершил в «Провиденс» десять лет назад. Тогда мне было 62 года, я подумывал о выходе на пенсию. Я не знал, что буду делать со своими так называемыми «золотыми годами», но радость, которую всегда испытывал от рекламного бизнеса, создавать идеальный слоган к идеальной идее, начала угасать. Я был там вместе с двумя другими пробивными малыми из бостонского агентства, чтобы встретиться и пообщаться с красноречивыми юристами из компании Debbin энд Их штаб-квартира находилась в Провиденсе, но их офисы располагались во всех штатах Новой Англии. Они специализировались на автокатастрофах, случаях с получением инвалидности и травмах при падении с высоты. Команда Дебинов хотела провести агрессивную рекламную кампанию, которая хватила бы все телевизионные станции от Крэнстона до Карибу. «Что-то пестрое, что-то яркое», — говорили они. Что-то, что заставит людей названивать по номеру 800. Я не особо стремился попасть на эту встречу, которая обещала быть долгой и конфликтной. Юристы думают, что знают все. Накануне вечером я сидел в холле отеля Хилтон в ожидании своих товарищей Джима Улси и Андрея Дюбоза. Идея заключалась в том, чтобы пойти в ресторан Олив Гарден, устроить там мозговой штурм и придумать два хороших варианта. Не более двух. Юристы думают, что знают все, но юристов тоже легко сбить с толку. В своем блокноте я записал. «Зачем нагибаться, если можешь нагнуть сам? Звоните в дебин энд дебин. Вероятно, это была неудачная идея. Я закрыл блокнот, положил его в карман пиджака и кинул взгляд на бар. Вот и все, что я сделал. Иногда я задумываюсь о том, что мог бы выглянуть в окно или посмотреть на лифт, не идут ли Джим и Андре. Но судьба распорядилась иначе. Судьбе было угодно, чтобы я бросил взгляд на бар. На одном из стульев сидела женщина. Она была одета в темно-синий брючный костюм. Ее черные с волосы были уложены в стрижку, которую парикмахеры называют голландским бобом, и зачесывались на затылок. Когда она поднимала бокал, чтобы сделать глоток, я видел ее лицо лишь частично, но мне не нужно было видеть больше. Есть вещи, которые мы и так знаем, верно? Наклон головы человека. То, как челюсть под углом переходит в подбородок, то как одно плечо всегда слегка поднято, словно в шутливом пожатии плечами. Жест руки, зачесывающий назад прядь волос, два пальца вытянуты, а другие два согнуты к ладони. У времени всегда есть своя история. Так ведь. У времени и любви. «Это не она», — подумал я. «Это не может быть она». Хотя я знал, что это была она. Знал, что это не может быть никто другой. Я не видел ее более двух десятилетий. Мы совсем перестали общаться, даже не посылали друг другу праздничных открыток уже лет двенадцать. Но я узнал ее сразу. Я встал на немевшие ноги. Вошел в бар. Сел рядом с ней, с незнакомкой, которая когда-то была моей ближайшей подругой, объектом моего вожделения и моей любви. Женщина, которая убила бешеного пса, защищая своего сына. Но слишком поздно. Слишком поздно. Слишком поздно. «Привет», — сказал я. «Могу я вас чем-нибудь угостить?» Она испуганно обернулась, готовая сказать что-то вроде... «Спасибо, но я уже встречаюсь. Спасибо, но я не ищу компании. И увидела меня». Ее рот образовал идеальное «о». Она покачнулась на стуле. Я поймал ее за плечи. Ее глаза смотрели прямо в мои глаза. Ее темно-синие глаза смотрели в мои. «Вик, это действительно ты?» «Здесь не занято». Джим и Андре провели сеанс мозгового штурма без меня. И в конечном итоге юристы одобрили нашу ужасную рекламную кампанию с участием ушедшей в небытие звезды ковбойских фильмов. Я пригласил свою бывшую жену на ужин и неволе в Гарден. Это был наш первый совместный ужин после развода. Последний закончился ожесточенной ссорой. Она швырнула в меня тарелку с салатом, и нас выгнали. — Я больше не хочу видеть тебя, — сказала она. — Если у тебя будет что-то ко мне, пиши. Она ушла, не оглядываясь. Президентом тогда был Рейган. Мы считали себя старыми, но не знали, что такое настоящая старость. В ту ночь в «Провиденсе» не было никаких споров. Было много разговоров, было изрядно выпито. Она поднялась ко мне в номер, и мы провели ночь вместе. Спустя три месяца, достаточное время, чтобы убедиться, что это не просто какой-то призрак прошлого, мы снова поженились. Полицейские прибыли на трех патрульных машинах. Наверное, перебор для одной мертвой старушки. И да, там была машина скорой помощи. С трупа Элли Бел убрали футболки, и после того, как ее осмотрели медики и были сделаны фотографии на месте происшествия, на которые никто не хочет смотреть, мою соседку уложили в мешок для трупов. Окружного полицейского, который взял у меня показания, звали П. Зейн того, кто фотографировал и записывал мои показания на видео, звали д Канаван. Канован был моложе и с любопытством рассматривал коляску и детскую одежду. Прежде чем я успел все объяснить, Зейн произнес. «Она была довольно известной личностью. Чудоковатая, но вполне приятная. Слышал ту песню «Дельтадон». Канаван покачал головой». Но как поклонник кантри-музыки в целом, и тони Такера в частности, я знал, что Зейн имеет в виду. Сходство было не идеальным, но близким. Я сказал. Это песня о женщине, которая продолжает искать своего давно ушедшего любимого. Миссис Белл любила гулять со своими близнецами, хотя их тоже давно нет в живых. Они умерли много лет назад. Канован задумался, а потом произнес. «Это полный пиздец!» Я подумал, чтобы понять ее, нужно самому потерять ребенка. Один из техников скорой помощи присоединился к нам. «Будет проведено вскрытие трупа, но я предполагаю, что это был инсульт или сердечный приступ». «Ставлю на сердечный приступ», — сказал я. «Она принимала таблетки от аритмии. Они могут быть в кармане ее платья или...» Я подошел к коляске, и заглянул в сдвоенные чехлы на спинках сидений. В одном лежали две маленькие бейсбольные кепки «Тампа Рейс» и тюбик солнцезащитного крема. В другом лежала банка с таблетками. Техник взял ее и посмотрел на этикетку. «Саталол», — прочитал он, — «от учащенного или нерегулярного сердцебиения». Я подумал, что она, скорее всего, перевернула коляску, пытаясь добраться до своего лекарства. «А что еще могло быть? Негремучая же змея!» «Думаю, вам придется дать показания следствию», — обратился ко мне офицер Зейн. «Вы здесь еще задержитесь, мистер Трантон?» «Да. Этим летом, похоже, все задерживаются». «Согласен», — сказал он и поправил маску. «Пройдемте с нами. Посмотрим, не оставила ли она свой дом открытым. Мы должны запереть его, если это так». Я покатил коляску, в основном потому, что никто мне этого не запретил. Зейн взял таблетки и положил их в конверт. «Господи Иисусе!» — вымолвил Канован. «Удивительно, как это скрипящее колесо не свело ее с ума!» Затем, обдумав свои слова, добавил. Хотя она и так была немного того. «Она приходила ко мне и принесла печенье», — сказал я. Я собирался смазать колесо тем вечером, но забыл. Дом за стеной рододендронов и пальметто не был особняком. На самом деле он выглядел как летнее жилье, которое в середине 20 века, задолго до того, как Толстосома открыли для себя острова Мексиканского залива, могло сдаваться в аренду рыбакам или отдыхающей семье за 50-70 долларов в неделю. За домом находилась более крупная и новая пристройка, но не настолько большая, или не настолько вульгарное, чтобы претендовать на статус особняка. Гараж соединялся с домом крытым переходом. Я заглянул внутрь, прижав ладони к стеклу, и увидел обычный старый шевик крус. Через боковые окна проникало достаточно света. Я смог разглядеть два маленьких детских кресла, расположенных бок о бок на заднем сиденье. Офицер Зейн для формальности постучал в дверь дома, затем подергал ручку. Дверь открылась. Он велел Кановану идти с ним и вести видеосъемку, вероятно, для того, чтобы потом показать своим начальникам, включая окружного прокурора, что они ничего не украли. Зейн спросил, хочу ли я зайти. Я отказался. Но после того, как они вошли внутрь дома, попробовал открыть боковую дверь гаража. Она тоже была не заперта. Я закатил коляску внутрь и припарковал ее рядом с машиной. «По прогнозам, вечером могла быть гроза, и мне не хотелось, чтобы и коляска промокла». «Ведите себя хорошо», — произнес я. Слова вырвались из моих уст, прежде чем я осознал это.